Я думала, он меня отпустит, но он продолжал прижимать меня к себе, и когда дорога выровнялась, так и не убрал руки. «Забудь все, что я говорил сегодня», — сказал он. «Со всем этим покончено навсегда. Не будем больше об этом думать. Мои родные зовут меня Максим. Мне было бы приятно, если бы ты тоже меня так называла. Ты достаточно долго держалась со мной церемонно», — Он нащупал поля моей фетровой шляпы, снял ее, кинул через плечо на заднее сиденье, а потом наклонился и поцеловал меня в макушку, и обещая, что никогда не будешь носить черных атласных платьев. Тут уж я улыбнулась. Он рассмеялся в ответ, и утро снова сделалось радостным и сияющим, снова излучало веселье. Что мне до миссис Ван Хоптер? Они думать не стоит. Несколько часов с ней пройдут так быстро, а впереди еще вечер и целый завтрашний день. Все во мне ликовало. Я почувствовала такую уверенность в себе. Я даже так осмелела в эту минуту, что чуть ли не считала себя с ним на равных. Я видела, как, не торопясь, захожу в спальню миссис Ван Хоктер, уже опаздывая на беззик, и в ответ на ее вопрос отвечаю с небрежным зевком «Я забыла времени, я завтракала с Максимом». Я была еще таким ребенком, что право звать человека по имени воспринималось мной, как перо на шляпе, хотя сам-то он звал меня по имени с первого дня. Это утро, несмотря на все темные минуты, продвинуло меня на новую ступень, на новую ступень дружбы. Я не так уж далеко отстала от него, как мне казалось, и он поцеловал меня». «Вполне естественное дело, когда хочешь утешить и успокоить. Ничего драматического, как в романах, ничего нескромного. Меня это ничуть не сконфузило. Казалось, его поцелуй сделал наши отношения непринужденнее. Все стало проще. Через разделявшую нас пропасть был, наконец, перекинут мост. Я могла назвать его Максим. Играть с Ван Хоппер в «Безик» Оказалось менее тоскливо, чем я ожидала, хотя у меня и не хватило смелости рассказать ей, как я провела утро. Когда, кончив игру, собрав карты и протягивая руку к футляру, чтобы их спрятать, она небрежно спросила «Скажи, Макс де Винтер все еще в отеле?» Я замешкалась на секунду, как пловец перед прыжком в воду, а затем, потеряв присутствие духа и с таким трудом давшееся самообладание, прошептала. «Да, кажется, я встречала его в ресторане». «Кто-то ей рассказал», — подумала я. «Кто-то видел нас вместе. Тренер по теннису пожаловалась на меня. Управляющий прислал записку. Я ждала нападения». Но она продолжала, позевывая, вкладывать карты в футляр, в то время как я поправляла развороченную постель. Я дала ей баночку с пудрой, сухие румяна и помаду, и, отложив карты, она взяла зеркало с ночного столика. «Симпатичный мужчина», — сказала она, — «но несколько странный, по-моему, его не поймешь». Я думала, тогда в гостиной он хотя бы из вежливости пригласит меня в Мендерли, но он держался так холодно. Я ничего не сказала. Я смотрела, как она берет помаду и рисует сердечко на своих тонких губах. «Я никогда ее не видела», — продолжала миссис Ван Хоппер, отставляя зеркало подальше, чтобы полюбоваться результатом. «Но, говорят, она была очень красива. Всегда изысканно одевалась. Блестящая женщина во всех отношениях. Они устраивали в Мендерли потрясающие приемы. Все это произошло так внезапно, так трагически. Говорят, он ее обожал». — К этой яркой помаде, милочка, мне нужна пудра более темного оттенка. Достаньте мне ее, пожалуйста, а эту коробочку положите в ящик. И мы занялись пудрой, духами, румянами пока звонок не возвестил, что пришли гости. Я подавала коктейли, я меняла пластинки на граммофоне, выкидывала окурки сигарет. Все это тупо, почти ничего не говоря. «Рисовали что-нибудь, милочка, в последнее время? Деланная сердечность старого банкира, его монокль, болтающийся на ленте и моя фальшивая улыбка. Нет, в последнее время нет. Не хотите ли сигарету?»